Глава пятая Кабинет матери, а теперь ее кабинет, был одним из немногих мест, оставшихся в прежнем виде. Мишель села в старое деревянное кресло и усмехнулась, услышав знакомый протестующий скрип. Кресло было старше неё, его купили на какой-то распродаже офисной мебели много-много лет назад. Как и письменный стол, оно было поцарапанным и старомодным, но вполне исправным. «Компьютер относительно новый, и, возможно, за последние 10 лет его меняли не один раз», — подумала она, нажимая на кнопку «пуска». Хотя у нее в Афгане комп был поновее. Стену за ее спиной всю до самого потолка занимали книжные полки. На них десятки лет пылились массивные бухгалтерские книги. Запах старой кожи и хрупкой от времени бумаги успокоил ее. Здесь, глядя на акварельный рисунок отеля, каким он был раньше, и на знакомый плетеный коврик под ногами, она почувствовала себя почти дома. В 50-е ее только что поженившиеся дед с бабкой неожиданно получили наследство и сразу купили этот отель. Тут родился и рос отец Мишель, а потом и она сама. Три поколения Сандерсонов оставили свои следы в этом старом доме. Мишель никогда и не собиралась жить где-то еще. Десять лет назад некоторые чрезвычайные обстоятельства, ну, хорошо, чувство вины, заставили ее пойти в армию. Через одиннадцать месяцев ее отправили за океан, и, в конце концов, она оказалась в Ираке. Работа в службе снабжения занимала у нее много времени. Она знала, что приносит пользу, и поэтому просилась в командировке еще два раза. Свой отпуск она проводила в Европе, почти три недели путешествовала по Австралии, видела Великую Китайскую стену. Но вообще-то она была готова к тому, чтобы жить прежней жизнью. Будь ее воля, она больше никогда не уезжала бы с острова. Переключив внимание на экран, Мишель кликнула на иконку отеля. Компьютер тут же потребовал пароль. Хоть железо и меняли, но софт, скорее всего, оставили прежний. Мишель ввела старый пароль и без проблем открыла сайт отеля, посмотрела бронирование и электронный реестр платежных документов. Взглянула на даты и нахмурилась. Все записи резко оборвались три месяца назад. Что за... Смерть ее матери, вот что. бренда вела бухгалтерский учет. Вероятно, только она пользовалась компьютером и не допускала к нему Карли. Что это означает? Что ни один счет не оплачен? Она помнила, что у Карли много недостатков, но безответственность среди них не числилась. Она посмотрела на лежавшие на столе бумаги, стала искать пачку счетов, но вместо этого обнаружила блокнот, а в нем записи, сделанные аккуратным почерком. «17 апреля. Вода. 237 долларов 18 центов». Записи велись три месяца и включали две ежемесячные выплаты по кредиту на разные суммы. Изучая их, Мишель узнала почерк Карли. Значит, она все-таки платила по счетам, но вручную. Почему она не пользовалась компьютером? Не знала, как или не считала себя вправе это делать. Мишель порылась в ящиках и нашла чековую книжку. В глаза бросился почерк матери, неровные каракули, контрастировавшие с мелкими аккуратными записями Карли. Мишель глядела на цифры и видела их форму, а не суммы. Она задержала дыхание и приготовилась к неизбежному. Вдох, выдох, и вот оно. Глухой стук автомобиля, врезавшегося в скалу, вина. Она ударяла в нее со всех сторон, заставляя ежиться на стуле. Завтрак превратился в желудке из приятной пищи в нечто тяжелое. Угрызения совести смешались со стыдом, но эмоции были эфемерными потому что она не ладила с матерью, потому что та, другая женщина, злилась на нее за вещи, за которые не может отвечать подросток. В глубине души Мишель радовалась, что ее не было тут, когда умирала мать, и понимала, что нехорошо радоваться этому. Нет, Бренда была не одна. Рядом с ней была Карли, поистине любимая дочь, как Бренда называла ее в своих редких имейлах. Но ведь Карли не член семьи, Мишель ясно понимала, что причиной вины была неоднозначность ситуации, но легче ей от этого не становилось. «Сосредоточься», — приказала она себе. Похмелье проходило, и головная боль осталась лишь фоновым шумом. Кто знает, какие финансовые потрясения пережил отель за 10 лет. «Нужно покопаться в цифрах и продумать план. Армия была хорошей школой, теперь она классный специалист в логистике» она взялась за мышку но тут зазвонил телефон резкий звук прорезал тишину и заставил мишель вздрогнуть сердце тут же учащенно заколотилось а тело мгновенно покрылось холодным потом к боли в бедре присоединился страх ей захотелось нырнуть под стол но вместо этого она взяла трубку сандерсон сказала она по давней привычке хотя скорее процедила сквозь зубы тут звонок по первой линии Эллен Сноу из банка сбережения и кредиты. Карли говорила спокойно. Неужели Мишель лишь померещилась, что вчера она уволила ее? Значит, она зря радовалась? Ты еще здесь? Похоже на то. Ты примешь звонок? Вместо ответа Мишель ткнула пальцем в горящую кнопку, отключила Карли и перешла на первую линию. На связи Мишель Сандерсон. Чем могу быть полезна? мишель как я рада слышать твой голос я эллен сноу из банка не знаю помнишь ли ты меня мишель откинулась на спинку кресла мы учились в одной школе правильно засмеялась элен я была на год моложе тебя а мой брат майлз на год старше мишель смутно ее помнила блондинка кажется нордический тип майлса знали все элен не очень я помню Скорее, из вежливости ответила она. «Просто хочу сказать, по-моему, то, что ты делала, замечательно. Ты служила нашей стране. Возможно, это звучит странно, но спасибо тебе». Мишель открыла рот, но потом закрыла его. Что на это ответить? Причины, по которым она пошла в армию, были далеки от альтруизма и патриотических мотивов. А теперь она вернулась и хотела наладить нормальную жизнь, сделать вид, будто ничего не случилось. Едва ли ее действия заслуживают таких восторженных слов. Ага, не стоит благодарности. Ну, раз ты вернулась домой, я полагаю, ты будешь сама управлять отелем? Да. Хорошо. Как тебе, возможно, известно, наш банк располагает двумя закладными на отель. элен сменила тон с дружеского на деловой. Нам нужно поговорить об этом как можно скорее. Тебя устроят в 10.30? «Вторая закладная? Когда это случилось? Во всяком случае, это объясняет второй ежемесячный платеж, но почему?» Мишель закрыла глаза и увидела новую крышу, расширенный ресторан и мысленно выругалась. Мать управляла отелем, и вот первый подарочек от нее. «Сегодня утром в 10.30?» «Да, у меня будет в это время окошко». «Как будто у Мишель больше не было никаких дел. Я приеду». Буду ждать. Банк сбережений и кредиты стоял в центре городка. Процветавший в былые времена деловой квартал теперь заняли магазины и рестораны, которыми пользовались чаще туристы, чем местные жители. Фирмы, обслуживавшие местных, были вытеснены из центра. И только кирпичное здание банка с деревянными полами и муралом 1940 года как стояло почти сто лет на своем месте, так и осталось стоять. Мишель поставила машину возле банка и вошла в стеклянные двери, одно из немногих уступок новым временам. У входа не было охранника, и если бы она игнорировала висевшие на стенах камеры, ей могло бы показаться, что она снова перенеслась в свое детство и пришла в банк вместе с отцом. Перед окошком кассы стояла немолодая женщина, других посетителей, кажется, не было. Мишель обвела взглядом кабинеты, тянувшиеся вдоль стены, И направилась к деревянной двери со стеклом на которой было имя элен постучалась в приоткрытую дверь элен подняла голову улыбнулась и встала мишель большое спасибо что ты пришла как дела спасибо нормально она зашла в маленький кабинет изо всех сил стараясь не хромать в отеле ее футболка и штаны карго оказались нормальными но тут рядом с элен она почувствовала себя оборванной нищенкой Элен была такой же стройной, как когда-то в школе. Длинные светлые волосы до плеч, слегка подкрашенные газелье глаза, жемчуг, вероятно, настоящий, поверх светло-зеленой двойки. Низкие каблуки и черная прямая юбка до колен дополняли образ «Я сотрудница банка, мне можно доверять». Мишель села на предложенное место, пытаясь вспомнить, причесала ли она утром волосы. Душ она приняла, так что была чистой, но ее единственной уступкой в плане ухода была чистка зубов. «Я так огорчилась, когда узнала о твоей матери», деликатно сказала элен дождавшись, когда Мишель усядется, потом снова заняла свое место за столом и наклонилась вперед. «Представляю, как тебе было тяжело. Я слышала, что тебя тогда же и ранило. Как несправедлива судьба, верно?» «Да, ты права. Утрата близкого человека и ранение, а теперь еще и это...» Она кивнула на тонкую файловую папку, лежавшую перед ней. «Что ты имеешь в виду?» Мишель разглядывала закрытую папку. Ее собеседница сжала губы, словно обдумывая свои слова. «У тебя уже была возможность оценить финансовые дела отеля?» Мишель пожалела, что оставила бутылку водки в мотеле, иначе она бы сделала глоток прямо сейчас. «Нет, я только приступила к этому, когда ты позвонила». «Тогда позволь мне быстро ввести тебя в курс дела». Она открыла папку. «Я ужасно огорчена, что именно мне приходится говорить тебе об этом. Жаль, что этот разговор нельзя отложить». Она помолчала. Мишель показалась, будто что-то ползет по ее коже. «Говори все как есть. Отель в тяжелой ситуации. На мой взгляд, сейчас не время говорить об этом». «Я знаю, что ты только что вернулась домой, и тебе нужно время осмотреться и войти в курс дела, но у нас все определяет совет по кредитам». «Новые правила такие строгие. Раньше у меня было больше влияния. Извини, тут и моя вина тоже». Возможно, это все недосып. Мишель готова была поклясться, что элен только что объяснила ей ситуацию, но она все равно ничего не поняла. «О чем ты сейчас говоришь?» «О кредитах для отеля. Тут два кредита, и оба просроченные. Боюсь, что речь может идти об аресте собственности». Мишель вскочила, игнорируя мучительную острую боль в бедре. «Что? Это невозможно. Как ты вообще можешь говорить об этом?» «Боюсь, что могу, так как это правда. Три последних платежа сделаны вовремя, но они касались только текущих сумм. По обоим кредитам были многомесячные просрочки» со штрафами и процентами. Мишель снова села. Боль в бедре растекалась во все стороны, словно лучи солнца. Она прожигала насквозь и не давала сосредоточиться. «Мы владельцы отеля, возможно, моя мать взяла кредит, чтобы оплатить ремонт, но какая там сумма?» Элен протянула ей листок с двумя непогашенными остатками кредитов. Они составляли почти полмиллиона долларов. Сумма просроченных платежей была почти 30 тысяч. Мишель уронила листок на стол и шумно втянула воздух. Это какой-то бред. Невозможно. Даже ее мать не могла быть такой безответственной. «Думаю, что большая часть денег ушла на перестройку», осторожно заметила элен «Об умерших не говорят плохо, но Бренда тратила деньги слишком легко. Платежи по первому кредиту часто запаздывали». Когда она обратилась ко мне с просьбой о втором кредите, я даже сомневалась, одобрит ли его комитет. Мне буквально пришлось их уговаривать. Она вздохнула. Поэтому я отчасти тоже виновата. Догадываюсь по твоей реакции, что ты ничего не знала об этом. Нет, она ничего мне не говорила. Отель находился в доверительном управлении, пока мне не исполнилось 25. К тому времени я уехала, и мать продолжала вести дела и довела их до ручки», — с горечью подумала Мишель. «Интересно, сколько денег она потратила на себя, на наряды и украшения, на новые тачки?» Все это просто не укладывалось в голове. Да, увидев перестроенный отель, она подумала, что ей предстоит разбираться с должностями, но не могла и предположить, что все так ужасно. «Что же теперь будет?» — спросила она. «Зависит от тебя». Твоя семья много лет занималась этим бизнесом. Конечно, тебе будет трудно отказаться от него. Я не собираюсь продавать отель. У тебя нет выбора, — сочувствием сказала элен Ты не сможешь выплатить просрочку. Я знаю, что у бренды была страховка, но у вас может быть еще и задолженность по налогам. Даже с учетом летнего туристического сезона ты не сможешь погасить все долги. А если ты вбухаешь туда все деньги, как переживешь зиму? Отель «Лакомый кусок». Ко мне уже обращались несколько заинтересованных лиц. Ты можешь выручить за него кучу денег, Мишель. Начнешь все заново, где-то в другом месте. Нет. Слово вылетело само собой. Нет, я не буду его продавать. Надо найти какой-то другой выход. У меня есть деньги. Полмиллиона долларов? Нет, конечно, но разве я не могу взять кредит и потом его выплатить? У меня есть сбережения... Я почти не тратила зарплату, а еще есть бонусы за азиатские командировки». Она чуть не выложила все, что у нее было, но вовремя удержалась. Ведь могут обнаружиться и другие неотложные счета, налоги, о которых упомянула Элен или задолженность перед поставщиками. Ей хотелось встать, но она заставила себя сидеть на месте. Она знала, если встанет, то немедленно убежит прочь, чтобы все это осталось позади. И что потом, все равно придется вернуться. Так что ж, лучше покончить с этим сразу. К завтрашнему дню я могу заплатить как минимум половину задолженности по кредиту. Может и больше, мне надо посмотреть и подумать. Она наклонилась вперед и посмотрела на Элен. «Ну что, ты ведь сама сказала, что я защищала нашу страну, ведь это тоже надо учитывать». «Полная фигня», — подумала она. «Но, пожалуй, сейчас это пригодится». «Я бы с радостью сказала тебе «да». Я целиком на твоей стороне, Мишель. Ты должна мне поверить, эти новые правила такие ужасные. Я знаю, что ты можешь это сделать, но дело не только в деньгах». «Тогда в чем же?» «В управлении отелем». «Я буду им управлять». «Вот этого комитеты боится». «Что? Я знаю, что делаю. Я много лет работала в отеле, еще в школе я всем распоряжалась». Сама знаешь, что я никогда не ходила куда-нибудь с подружками и не занималась спортом. После школы я работала в отеле с утра до вечера. Мишель вся кипела от такой несправедливости. Ей хотелось швырнуть что-нибудь в стенку. Черт побери, да у меня степень по управлению отелем. Я знаю, что надо делать. Конечно, конечно, я полностью согласна с тобой. элен кивнула. Я помню, что ты всегда работала еще в школьные годы. ее рот скривился в улыбке. Моя мать всегда приводила тебя в пример нам с Майлсом. Какая ты серьезная, ответственная, а мы нет. Это было чуточку неприятно. Так почему это не учитывается? Мишель, я все понимаю, но вот комитет считает по-другому. Бренда приезжала на ежеквартальные заседания, она хвалила Карли, мол, та прекрасно справляется с делами, отель не выживет без нее. К сожалению, ей поверили. После смерти твоей матери Карли регулярно оплачивала кредиты. «Удар за ударом», — с горечью подумала Мишель. «Так ты говоришь, что они доверяют карле а не мне? Но ведь она даже не может пользоваться компьютером, она...» Мишель проглотила остаток фразы, которую хотела сказать. Ругаться было бесполезно. «Я знаю, что у вас с Карли было трудное прошлое». «Трудное не то слово». «Значит, комитет, кто там в него входит?» «Мне не доверяет, но если отелем будет управлять Карли, у меня появится шанс сохранить его». «К сожалению, да». элен кивнула. «Я чувствую, что ты не хочешь его продавать. Они мне не верят, но они не местные. Я считаю тебя подругой. Меньше всего я хочу, чтобы схлопнулся еще один местный бизнес. Мне надоело смотреть, как вокруг хозяйничают приезжие. На прошлой неделе я хлопотала за ваш отель, и они согласились вот на такие уступки». Она протянула Мишель еще один листок. Список был коротким. Задолженности по платежам следовало погасить в течение 60 дней. Все расчеты с поставщиками должны быть представлены к концу месяца. Отель должен заполняться летом как минимум на 85%, пройти все проверки и вовремя выплачивать все кредиты. Последний пункт отозвался острой болью в бедре. «Карли Уильямс должна остаться в отеле минимум на два года». «Я так сочувствую тебе», — сказала Элен. «Но это все, что я смогла сделать. Я знаю, как ты к ней относишься. Должна признаться, я тоже от нее не в восторге. Она воспользовалась тем, что ты уехала, и охмурила твою мать. Она даже носит ее ювелирку. Это просто кошмар». 10 лет армейской службы научили Мишель выполнять приказы, какими бы они ни были нелепыми. Она могла бы спорить, орать, но раз у нее в кармане не лежал лотерейный билет на полмиллиона долларов, все это было бесполезно. «Я не откажусь от отеля», — заявила она. «Мой отец, возможно, и был последним ублюдком, но он оставил его мне, и я намерена его сохранить. Так что я сделаю все, что нужно». «У тебя есть несколько дней на размышление, сказала Элен. «Я знаю несколько человек, которые хотят купить отель». Я даже не хочу об этом думать. Я все сделаю, выполню все условия. И ты даже согласна работать с Карли? Конечно. Это будет трудно. Ты даже не представляешь, насколько.